люди из огненных деревень я не истой но тоже из огненной деревни сказала нам витебская крестьянка и сколько их в белоруссии деревень которые страшно жутко породнил огонь я тоже ни одному пожалуй человеку ночные отблески мирных газовых факелов нефтяного полезсья не дают заснуть потому что видится тогда и такое Снаружи подожгли нас. Вот взяли так, брызнули на этот клуб, и этот клуб пошел гореть. И вот один наш, он в окно, в раму как дал, и вылетел с сыном. Сын был вровень с ним. И еще женщина. Они как летели ключом через это окно, да к немцы по ним очередь выпустили. Те, что у железной дороги лежали. Они бежали все, как гуси такие, ключом. Так они все и полегли, эти люди. А я сзади, из окна выпала, и тут канавка ж была, и кустики были такие. Текля Яковлевна Круглова из городского поселка Октябрьский. Подожгли ковали на этом моменте, и мужчины эти позалезают на крышу, смотрят и видят, как ловят детей и бросают в огонь. Матруна Трофимовна Гринкевич из деревни Курин Октябрьского района — Тот край деревни занятый, а наш еще свободный. Мы пошли на поселок, что у самого леса, потом в Ольшанечек. и тут нас, может, баб пятнадцать лежало в этом Ольшанике. Уже упали и лежали. Не видели, как они жгли, как убивали, только слышно, сильно кричали. Народ кричал. Не слышно, что она там одна говорит, только а-а-а, только голос идет. Идет голос. А потом и все. Они мель. Ганна Сергеевна подута из Лавстык Октябрьского района. Я отползла, так может, метров сто от деревни, и лежу в жите. Я далековато была от них, оттуда, где их там жгли. Метров, может, четыреста. Лежу я и слушаю, а их там из автоматов та-та-та-та-та-та-та строчат, строчат из автоматов, как завели уже в хату. А потом вижу, горят уже хаты, и деревню всю осветило. Видно стало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 Это все в наших людях очень уж близко, и звать не надо, на самом кончике памяти. Когда так все тянется, — говорила нам женщина в деревне Костюковича Мозорского района, — думаешь, может, это уже кончилось? А как снова, вот так, напомнят? Кажется, что снова начинается. Те тысячи километров, которые молодой шофер Коля Сулейко накрутил на колеса обкомовского газика, пока мы ездили по Гомельщине, если перенести их на карту, вытянуться в ломанную линию на концах и углах которой Гомель, Речица, Калинковичи, Мозырь, Лельчицы, Петриков, Копоткевичи, Азаричи, Октябрьский. И если это считать стволом дерева, то ветви и ветки его уже те деревни, куда нам и надо было все время ответвляться. Горваль, Глыбов, Первомайск, Крынки, Лиски, Алексичи, Лоски, Прибыловичи, Большие Селютичи, Тонеш, Копцевичи, Новоселки, Великое село, Лучицы. Особенно много таких деревень вокруг Октябрьского, более 30. Фильтрация, акция, экспедиция по-разному оно называлось в разных районах Белоруссии, но означало одно массовое уничтожение населения, запланированное заранее. И Гитлер, и его подручные по разбою и российскому каннибализму о многом говорили открыто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 Опасность, что население оккупированных восточных областей будет размножаться сильнее, чем раньше было, очень велика. Именно поэтому мы должны принять необходимые меры. Там же страница 122 Меры? Расстреливать каждого, кто хотя бы косо глянул, кричит ефрейтор Шикль Грубер Гитлер. А Кейтель переводит это на генеральский язык приказов. Фюрер распорядился, чтобы повсюду пустить в ход самые крутые меры. При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью. Там же страница 396. И вот немецкие регулярные войска начали здесь, на Октябрьщине, реализовывать ту удобную возможность под видом борьбы с партизанами выполнять давний и главный свой план. Для военных и хозяйственников удобно было, что и партизан, как они рассчитывали, станет меньше, местность станет чистой, доступной. Но главное, вообще меньше будет этих славян, этих белорусов, русских, украинцев. Еще в начале 1941 года, выступая в Вевельсбурге, Гиммлер изложил цель русской кампании в таких цифрах. Расстреливать славянское население каждого десятого, чтобы для начала уменьшить их количество на 30 миллионов. Почему бы заранее, не ожидая окончательной победы, не начать на деле снижать биологический потенциал восточных народов? Делая это уже начато в концлагерях и в лагерях для военнопленных. Перенести это и в деревни, откуда каждая нация черпает в основном человеческие ресурсы. Согласно плану, говорилось на одном из совещаний в ставке Гитлера, предусмотрено выселение 75% белорусского населения с занимаемой им территории. Совершенно секретно, только для командования, стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы, страница 115. И выселение началось. С первых дней войны, оккупации, массовое уничтожение и выселение людей из района Беловежской пущи, карательная операция «Припятские болота» в июле-августе 1941 года. Еще более жуткий размах приобрело это в начале 1942 года в Октябрьском районе. А начали здесь с деревни Хвойня. Правда, относилась деревня эта к соседнему, к Паткевичскому району, но на немецких картах якобы числилась за Октябрьским. И потому с нее начали. Расписание, инструкцию, план выполняли со зловещей педантичностью. Приехали и убили. Одну тысячу триста пятьдесят человек. За что? Потому что на их карте хвойня в Октябрьском районе. Так и объяснили это и полицаи, и сами немцы. Объяснения должны были поддерживать у окрестного населения веру, надежду, что уничтожают, карают за вину, а не всех подряд. Фашистам, понятно, не хотелось, чтобы люди бросились в леса. Достань их потом оттуда. Вот и объясняли. Убили Алексичи, большую деревню около Хвойников, и пустили слух ошибочно. Не ту хотели, а совсем в другом районе, а те другие Алексичи в самом деле виноваты. Уничтожили Лоски и опять хотели Голявичи, ведь возле них партизаны поезд подорвали, к ним это ближе было, а здесь в Лосках ошибочка вышла. Не только их жуткие дела, но и эти идиотские объяснения лишний раз показывают, что их войны, и, и лоски, и Алексичи, и вся Октябрьщина, и сотни других деревень в других районах уничтожены, убиты за одну единственную вину. В деревнях этих жили советские люди, которых перевоспитать в покорных невольников фашисты не надеялись. А потому главная задача Выселять. А что значило это? Одно из первых испытала хвойня, а за нею почти все деревни Октябрьщины. Было тогда в Хвойне более трехсот дворов. На их месте сейчас шестьдесят новых. И люди в деревне новые. Беспорядочно рассыпались эти шестьдесят хат по песчаным пригоркам. По сыпущему песку мы идем к братским могилам. В которых похоронена бывшая хвойня 1350 человек. Что с ними сделали с этими людьми, рассказывает нам муж и жена Репчики Николай Иванович и Вольга Пилипповна. Значит, рано мы встали и глянули в окно. Начинает Николай Иванович. Как темная туча, они были на той стороне речки. Куда они едут, черт их знает. Много народу кинулось в лес, мужчины больше. Бабы с детьми остались. Ну и мужчин осталось много. Что делается? Приехали они, охватили деревню, заняли с конца и гонят и детей, и малых, и больших, и старых. Кто не может идти, из хаты не выгоняют, остаются. Я тогда окалеченный был, мне перебило ногу, и я в гипсе лежал. Ну, думаю, что будет, то будет. Вижу, погнали людей. Мужчин отделили и детей с женщинами. Мужчин загнали в гумно и запалили. Я уже вижу, что огонь горит. Вижу, с горы гонят пачками женщин и детей. А гумно горит. То горит, который дальше. А их гонят в другое. Кончили гнать сюда. Раз. Двери закрыли, облили бензином и подпалили. А мне все это из окна видно. Я говорю своей семье. Знаете что? Кто куда? Не хоронитесь только в постройках, а где какие колодья или корч. И в не хоронитесь. Он подожжет. Гореть будем. Эти бабы что делают? Напугались. А у меня землянка была. Так вот, хата. А от хаты так вот землянка. Я сказал им. А сам по их следам иду, потому что забыли они обо мне, что и я тут. Так я взял тогда повод, прицепил, была у меня веревка такая, спустился с кровати, ногу так-сяк обмотал и пошел. Переполз я порог, смотрю, куда они пошли. Вижу, в землянку. Дополз я туда, но уже к моей хате немцы не подошли. Вот ну, так мы и остались. Кто был где в хате, тех побили, горят в хате. Войдут в хату, люди лежат, а кто утекает, стреляют. Валы ходят, коровы ходят, свиньи пищат, а деревня горит. Людей нет, а стадо по селу гонят. Скот повыгоняли. Мужчин сначала по песку гоняли, потомили их, а потом уже загнали в гумно. Женщин гнали постепенно пачками а мужчин гоняли, чтоб ослабели они, чтобы не могли сопротивляться. Жгли нас в 42 году, на провесне. Это эсэсовцы были, с черепами. У жены Вольги Пилиповны свой тон, своя всему окраска, очень живая, непосредственная у нее натура. Да, действительно, забыла она, тетка Вольга, своего мужика. И сама об этом говорит, увидела, что делается, а на руках дети. Нет, она все же крикнула мужу, мужчинам и совсем не женскими словами. Такие сикие. Что же вы сидите, лежите? Немцы ж вон. А у меня аж двое детей, одно на руку и другое на руку. открыт скажу, и не гляжу на того мужика. Детей схватило и про мужика забыла. А он пришел до да А затем мы долго слушали Вольгу Андреевну Минич, трагедия которой в тот же жуткий день в Хвойне только началась. Продолжалась она уже не в Хвойне и не один день. Курин, Вежен, Октябрьский, Ковали, Затишье, мученический шлях Вольги Минич и муки тех деревень сплелись в один клубок. Через всю пылающую Октябрьщину прошла, пробежала, Проползла она, спасая дорогого ей человека. Теперь этой женщине немногим за пятьдесят. А было в свое время и двадцать один. Была она счастлива своим замужеством, ждала первенца. И все было бы хорошо, нормально. Было бы. Но была война, фашистская оккупация. Женщина рассказывает. Хозяйка хаты... Тетка репчик, которая вначале больше мешала, чем помогала своему медлительному деду Миколе рассказывать про тот мартовский день, а потом и сама уже одна спешила говорить, теперь молчит, полностью доверившись толковости младшей соседки. Соседка говорит и, время от времени, не умолкая, плачет. Хозяйка прошла тихонько за перегородку в спальню, вернулась с чистеньким ручником, и положила его соседке на подол. Две колонны идет в воскресенье. Одна колонна большущая из Копцевич, а другая из Лучиц. Эта колонна там, а эта там. Они сошлись, сговорились обо всем и стали идти в село. Поставили посты, прямо на десять метров один от другого. Всю деревню обставили. И тогда уже стали заходить в каждую хату. И к нам зашли. Сколько нас было человек? У Микиты и две девки, у нас. у Восемь человек было в хате. И мы тогда тифом болели. Один только батька поправился. Так вот у стола сидел. Они уже как вошли, так э, все мы лежали в повалку. Они говорят, тиф. Да на старика. Как это? Ага. Цурик, цурик. Одевайся, выходи. Еще он, бедный, собрался, пошел, наша крайняя хата была. Видим, соседка моя, Владимирова Катя, вынесла дитятка грудное, а он ей говорит, немец, «Неси назад, дитя!» Принесла она и в люльку положила, а этих деток взяла с собой, которые побольше могли идти. И все идут да идут наши люди. И уже никого нема людей а только постовые стоят, а потом на подводах возчики появились. Идут, открывают хаты, забирают, что там осталось в хате. А мы с женщиной одной говорим, «Выйдем за село, посмотрим, куда эти люди поделись». Мы только начали идти, поднялись на горку, а уже люди там кричат, и огонь появился. Человека три было в партизанах из Хвойни, Так мы думали, что партизанские семьи жгут. Прошли мы дальше. Не, сильный вельми крик. Кричат люди так, что мы догадались. Прибежала я в хату и говорю, спасайся, кто как может. Всех людей уничтожают. Бегаем мы по хате, кто хворый, а кто так притворился. А выйти никак, посты уже кругом. Никуда из хаты не денешься. Стоит под самым окном. Видим мы, что уже и возчики скрылись, и идут к нам четыре мужчины, высокие, и кости на них прямо нарисованы. Как шли, так и в хату. Свекровь моя, мужева мать, выбежала из хаты. Ой, паночки! Хотела попроситься, а они ее под окном и застрелили. Из нагана. Мы увидели, что ее застрелили, так и подались все сюда. Вот, в одну куч. А было у нас два человека, что и не могли идти из-за тифа. Сильно больные тифом, не могли даже встать. Мы всех их на одну подушку постащили. Они зашли в хату. Тиф, тиф, тут же сразу повернули назад. А тут уже подожгли нас бутылка какая-то черная, и не подожгли, а и загорелась. Закрыли дверь. Выбили окно и давай сюда гранаты бросать. Бросили одну, другую, третью. Вот соседка моя говорила, что как бросили в ихнюю хату гранату, декони повскакали басы и побежали. Они тоже в постели лежали. Дым же от гранаты этой, Копать. Ну, как бросили четыре гранаты, декона и побежала в этом дыму. Успела крикнуть только, детки мои золотые, кто куда? Кто как может. И сама побежала, и дети побежали. По ним стреляли из пулемета. А вот судьба им видно такая остаться, потому и остались. Ну, бросили нам гранаты через окно, и горит мое тело все. Теперь позаживала, а тогда обгорело я много. Сначала гранаты первая Микити в голову. Подушки лежали, да его эдак подбросила ноги вверх, а меня, во, осколком тут ранено. Вижу я, что где кто, побила кого, ранила, догорает уже, господи. Я подтянула стол к окну, его на стол встянула мужа, а после вылезла сама через окно, в хате, в огне, пока ты дойдешь. Я не то что, дорогие мои, я не думала, что буду жить». Я думала, что вытяну его на двор, скорее нас добьют. Вся же в огне, вся, обгорела, раненая. И попадали мы тут около окна. А тогда, как я его вытащила, как раз выгоняли скотину нашу. Сарай зажгли, а скотину не побили, всю выгоняли. Отвязали они ту скотину, идут, видят, старуха лежит убитая, и мы лежим, обгорелые. Еще одна выскочила мужева сестра, раненая, с горячки выскочила и дошла перед окном. И лежу я там, и не чувствую ничего, уже и память потеряла, на некоторое время и совсем отключилась. Началось у нас в деревне в десять часов, а к нам в хату они пришли в час. А проснулась я уже на закате солнца, помнила, что я живая, поднялась, пошевелилась. Посмотрела, что и он живой, а соседка наша, как утекала, так выкинула узелок. А мое все погорело, все погорело. Одна девка в хате осталась, а остреха как сгорела, как осела, так она только и <связывая> стонала там. Прохрепит и опять прохрепит, долго доходил, потому что она не ранена была. Долго хрипела, ей-бог. Уже вся хата обгорела, а она все хрипела. Ну, я поднялась, поглядела, тут же два шага и ее хат. Взяла я тут соседкин узелок, развязала, ну, мы ж голые. А я чувствую, что тут я ранена, тут у меня вырвало. Развязала я этот узелок, Нашла ему штаны, из подтяжек сделала веревку и подвязала их. Полотенце нашла, перевязала ему тут. А ему граната упала вот тут под коленки и вены. И все ему тут поперервала. Он никак не мог встать. Так я возьму вот так на одну руку, положу и на другую. И так его тянуло. Тянула я три километра его на себе. Протяну, остановлюсь, а потом и обессилила, Не могла тянуть. И такие чувства были хлопцы. И такие чувства. Чувствовала я, что они будут идти. Я в кустарничек его наломала веток, сняла с себя одежу. То одеяльца на два разорвала, половину себе на голову, а другую его укрыла. А потом я ту половину одеяльца, что на мне, еще раз пополам разорвала, подстелила ему, положила и пошла. Ну, думаю, еще километра два до отряда. Доберусь туда, там дадут помощь. Командир отряда был Михайловский. Сани дали, запрягли коня. И Михайловский приказал мне, садись, а если будут они продвигаться сюда, немцы дак ты тогда с лошадью не удирай бросай лошадь а сама влез чтоб не поймали тебя я попросила чтоб мне кого нибудь дали надо же ехать под хвойню. поехали мы мы его взяли сейчас же ему и матрас с печи горячей и валенки я и сама голая была оборванная вся кровь течет мы положили его Ну, я матрас тот развернула, положила его на сани и привезла туда, где отряд. Вот был товарищ, спасибо ему. Мой ничем не владел. Не видели люди, да думали, что он хоть как-нибудь помогал мне идти. Он приходил в память, приходил, ну, а когда на печку его положили, да там какое-то зерно лежало. Бедный, так и подплыло то зерно. Да, грамочка, кровь выскочила. Все жилые. Порвались. Так он всего просил, скажет, два слова, и отключался все время. Приходил в себя, говорил Хлопцы, спасайте меня, я вашим братом буду. Ну и что? Уже на завтра партизанский отряд доложил, что движутся немцы на эту деревню. Куда мне? Меня отправили. Дали мне партизаны под воду, не дали, а прямо приказали людям отвезти меня в Курин. Там был тоже отряд, и лаптейка был, врач, чтобы сделал моему перевязку, оказал помощь. Ну, привезли меня туда, он посмотрел, говорит, — моя ты, миленькая, он жить не будет, у него ни одного грамма крови не осталось. Одно. А другое, — говорит, — Он еще так три дня будет жить, сердце еще крепкое, нераненое, а кровь эта вся вышла. Вливание крови надо ему делать, а иначе все. Ну, он говорит, намучишься ты еще. Ну, пусть еще три дня ты будешь мучиться с ним. Ну, пока то да все, За пять минут вот доложили, что немцы в долгих нивах, и надо искуренно выезжать.